Глава двадцать шестая. Печаль руин. Танпынар и Яхья Кемаль исследуют окраины. Ахмед Хамди Танпынар и Яхья Кемаль предпринимали долгие совместные прогулки по дальним бедным окраинам Стамбула. Возвратившись в эти обширные и нищие районы, Между Каджа-Мустафа-Пашой и городскими стенами в одиночестве в годы Второй мировой войны Тенпенар вспоминает, сколь многому он научился во время тех прогулок. Это были те самые места, где в 1853 году Готье почувствовал печаль, нависшую над Стамбулом. Наши же писатели впервые появились здесь в годы перемирия, вскоре после окончания Первой мировой войны. 70 лет. Минуло со времени посещения Османской империи друзьями-литераторами Нарвалем и Готье, чьи произведения Танпынара и их Якималь так ценили, чьи путевые заметки в Стамбуле читали с таким вниманием. За эти 70 лет Османская империя постепенно уменьшалась, теряя свои владения на Балканах и Ближнем Востоке, и в конце концов пала. Источники, питавшие благосостояние ее столицы, пересохли, Затем мировая война унесла жизни сотен тысяч человек, так что, несмотря на стекающийся в Стамбул потоки беженцев из новых балканских государств, проводящих этнические чистки, город обнищал и обезлюдил. Европа же и Запад в целом в эти 70 лет переживали период бурного экономического роста и технологического развития, и беднейший Стамбул в их глазах начал терять значение и привлекательность, превращаясь в отдаленный, малоинтересный город, о котором только и можно сказать, что там высок уровень безработицы. В детстве у меня не было ощущения, что я живу в одной из мировых столиц. Скорее, я чувствовал себя жителем большого, но бедного провинциального города. Целью описанной тампанаром прогулки, равно как и предыдущих, предпринятых им совместно с Яхью Кемалем, было не само по себе знакомство с бедными окраинами Стамбула. Писатели пытались свыкнуться с мыслью о том, что и сам Стамбул, и вся Турция стали бедной окраиной мира. Компенар пишет о пепелищах на месте особняков, о памятниках старины, лежащих в руинах, о полуразрушенных стенах. На все это и я немало насмотрелся в детские годы. Затем его внимание привлекают женские голоса, по старой привычке он называет их щебетанием гарема, доносящиеся из грозящего вот-вот развалиться большого деревянного особняка времен абдулхамида Тут, однако, следуя своей культурно-политической программе, писатель объясняет, что эти звуки не имеют ничего общего с османской эпохой. Болтающие женщины работают на какой-нибудь современной чулочной фабрике или стоят за отказским станком. «Этот квартал, — говорит Танпенар, — все мы знаем с детства. Мы читали о нем у Ахмета Расима источник увитой виноградной лозой, развешанное сушиться на солнце белье, дети, собаки, кошки, небольшая мечеть и кладбище. Меланхолию окраин, руин, лачук и городских стен, о которых Танпенар читал у Нервали и Готье, он искусно превращает в подлинно стамбульскую печаль, свойственную этому кварталу и жизни его обитательниц, современных работающих женщин. Нам никогда не узнать, понимал ли сам писатель значение того, что делает. Однако он осознанно пытался дать читателю понять, что окраинные кварталы, развалины, безлюдные улицы, пепелища, мастерские, склады, ветхие деревянные дома красивые особенной красотой. И красота эта наделена особенным смыслом. В той же статье Тон Панар пишет, «Полное приключение и биография этих разоренных районов – имеет для меня символическое значение. Только время, только долгая череда исторических событий и происшествий может придать району такой облик. Сколько побед, поражений и бедствий пришлось испытать предкам этих людей. Сколько всего было построено, разрушено и вновь построено, прежде чем эти улицы приобрели свой сегодняшний вид. Теперь мы можем дать ответ на вопрос, который должно быть уже вертится на языке у читателя если эти два влюбленных в свой город замечательных писателя так страдали из за падения османской империи потери стамбулом своей уникальности и обнищания его по сравнению с западными странами почему меланхолия печаль не заставила их укрыться в своем внутреннем мире по примеру нырваля и не побудила обратиться к чистой поэзии читая аврелию мы видим что Меланхолия, рожденная несчастной любовью, заставила Нервале назвать все прочие события жизни грубыми развлечениями. В Стамбул он приехал, надеясь, избавиться от меланхолии. И помимо своей воли привнес меланхолию в восприятие Стамбула своего друга гутье А величайший турецкий поэт XX века Яхьяки Маль, вместе с величайшим турецким прозаиком XX века Ахметом Хамдитон Панаром, отправляясь бродить по окутанным печалью окраинам, Словно хотели еще больше разбередить чувство утраты, заставить себя страдать еще сильнее. Зачем? Цели, преследуемые ими, были политического свойства. Среди руин Стамбула они хотели найти основу турецкой нации и нового турецкого патриотизма. Пусть Великая Османская империя пала, создавший ее турецкий народ, Подобно новому республиканскому государству, наши писатели были готовы с легким сердцем позабыть про всех этих греков, армян, евреев, курдов и прочее меньшинство. Все еще живет и здравствует, пусть и погружен в печаль. Однако, в отличие от новоиспеченных идеологов государственно-национального патриотизма, сразу избравших далекий от поэтических красот грубо властный тон, они стремились выразить свои чувства, обращаясь именно к идее красоты языком, в котором не было и следа приказного стиля. Яхьяки Маль, десять лет проживший в Париже и замечательно изучивший французскую литературу, понимал, что новый турецкий патриотизм могут воспитать только мыслящие по-западному людям, если им удастся создать образ прекрасного патриотизма в западном духе. Поражение Турции в Первой мировой войне, превращение Стамбула, как выразился Тонпенар в романе «За сценой» Плененный город в Босфоре, напротив дворца Далмабахче, резиденции султана, стояли на якоре английские и французские броненосцы. Планы расчленения Анатолии, строившиеся некоторыми европейскими политиками, все это заставило их Юкимали и Тонпынара стать националистами. заставил но они не очень расстраивались по этому поводу. Впоследствии такая позиция облегчила им отношения с государством, позволила занимать дипломатические посты, избираться в Меджлис. Этой же позиции было обусловлено их молчание после кровавых этнических столкновений 6-7 сентября 1955 года. В то время как в Анатолии шли бои с греческой армией, их якималь недолюбливавший войны, военных и политику, предпочел остаться в Стамбуле, за сценой, и писать стихи о былых победах турецкой армии. Кроме того, он поставил себе задачу создать образ турецкого Стамбула. Чисто литературной стороной его успешно осуществленной политической программы было создание произведений, написанных традиционным стихотворным размером, арузом, традиционных же заимствованных у персидской литературы жанрах, при этом пытаясь передать атмосферу современного разговорного языка и внушить читателям мысль о том, что турецкий народ — это великая нация, одержавшая великие победы и давшая миру Великие шедевры искусства. Говоря о Стамбуле, как о величайшем произведении народного гения, Ихья Кемаль преследовал две цели. Если после Первой мировой войны Стамбулу предстояло стать колонией Запада, то следовало бы дать колониалистам понять, что этот город ценен не только Айя Софией и другими византийскими церквами, что это турецкий город. После же победоносного завершения войны за независимость и основания республики Ихья Кемаль продолжал подчеркивать турецкость Стамбула во имя становления новой нации. И он, и танпынар обеспечили политике отуречивания идеологическую поддержку, написав по статье под одинаковым названием «Турецкий Стамбул». Из этих статей видно, насколько решительно их авторы отказывались видеть космополитическую, разноязыкую, веротерпимую сущность своего города. «Как утешали нас в горькие годы оккупации великие творения нашего прошлого», вспоминал многие годы спустя Танпенар в одной из своих статей. Ехья Кемаль рассказывает в эссе о заглавленном у стен Стамбула, как в те же годы он и его ученики, совершив поездку на трамвае, бродили вдоль этих стен, тянущихся башней за башней, зубет за зубцом от мраморного моря до золотого рога, а после отдыхали, присев на отвалившуюся от стены глыбу. Оба писателя понимали, что описание столь любимых туристами силуэтов мечетей и церквей на фоне неба недостаточно для доказательства утверждения Стамбул турецкий город. Вид, на который неизменно обращали внимание все западные путешественники, от Ламартина до Рекербезе, был слишком космополитичным, чтобы служить основой для образа национального города. Ведь господствующим его элементом была Айя-София, Нет, националистически настроенным стамбульцам, вроде Ехи и Танпенара, была нужна другая красота. Печальная, говорящая об утратах и поражениях, но доказывающая, что главное в этом поверженном, подавленном, нищем городе — его мусульманское население, не потерявшее, несмотря ни на что, своего национального самосознания. Поэтому они и бродили по окраинам в поисках пейзажей, в красоте которых чувствовалось бы влияние печали прошлого, печали руин, на жизнь горожан. Они шли по стопам Готье за 70 лет до того, открывшего меланхолическую красоту окраинных кварталов. Несмотря на весь свой патриотический пыл, Ден смотрит на эти кварталы глазами западного путешественника, обнаружившего живописный пейзаж. Желая показать, что окраины продолжают жить традиционной, не испорченной западным влиянием жизнью, Он говорит, да, эти люди обитают в развалинах, да, они бедны и несчастны, но они живут в соответствии со своими взглядами на мир, и у них есть свой собственный стиль. Я попытался рассказать о том, как в годы крушения Османской империи и создания Турецкой республики два друга писателя, жившие в Стамбуле, подпали под влияние двух друзей писателей, живших за полвека до того в Париже, и что из этого вышло. В истории этой так тесно переплелись темы патриотизма, разрухи, европеизации, поэзии и красоты, что пытаясь потянуть за одну ниточку, невозможно не вытянуть и другую. А вышло из всего этого вот что. На свет появилась некая идея, образ, впоследствии укоренившийся в сознании стамбульцев. Этот образ, зародившийся в пустынных ветхих и нищих кварталах у городских стен уместно было бы назвать печалью руин. А те кварталы, в которых печаль руин ощущается наиболее сильно, можно, если смотреть на них с западной точки зрения, как Тонпанар, назвать живописными. Печаль, впервые замеченная в красоте живописного пейзажа, была той самой печалью утраты бедности, которая в течение последующих ста лет лежала и продолжает лежать на сердце стамбульцев.